Глава 4 События на Дону развивались с катастрофической быстротой. Созванный под прикрытием немцев-оккупантов Круг спасения Дона, волею небольшого числа повстанческих станиц, вручил булаву атамана генералу Краснову. Началась всеобщая мобилизация казаков под страхом экзекуций и расстрелов. Мятеж со дня на день набирал силу. Из Черкасского округа перекинулся в Донецкий, второй Донской-Сальский округа. По последним данным установлено, в ходе мобилизации генерал Краснов расстрелял и запорол более 40 тысяч казаков. Архив историка д с Бабичева. Поднялась усть Хоперская станица. Повстанцы Клецкой и Кременской станиц сумели перерезать железную дорогу под Арчидой, разорвали связь Царицына с Москвой. Отряд Виктора Ковалева, кинутый от Царицына и сотни Блинова со стороны Себрякова, отбили железную дорогу в Слободе-Михайловке ковалёв попал сразу на шумный съезд советов Усть-Медведицкого округа. Сидел в президиуме рядом с новым председателем исполкома Кувшиновым. Он сменил теперь погибшего в экспедиции Подтелкова Петра Алаева. С членом казачьего отдела в ЦИК Шамовым слушал горячую речь военкома Миронова. Вообще, подкованный и толковый народ подобрался в здешнем округе. Но странное дело, здесь снова собирались вести какие-то переговоры с повстанцами, требуя сложить оружие мирным путем. «Пустое дело!» — прервал Ковалев Миронова из-за стола президиума. Подтелков тоже надеялся на благоразумие станишников, но события повели совсем в другую сторону. «Объявляйте поголовную мобилизацию, товарищи!» «По ту сторону Дона стреляют уже не только из винтовок, у них и пушки появились». В том-то и дело горячо отпарировал Миронов. «У нас ни одного снаряда не осталось, пулеметы молчат из-за нехватки рент. Надо выиграть время, хотя бы дня три-четыре, пока я съезжу в Царицын. Там в штабе заворачивает какой-то носович». Он отказался ставить наш округ на интендантское снабжение. «Каковы условия перемирия с повстанцами?» — спросил Ковалев. «Немедленно прекратить мятеж, выпустить в усть медведицы из тюрьмы наших людей, допустить нашу делегацию к встрече с рядовыми казаками. Этих условий они не примут, но время мы получим», — сказал Миронов том-то и дело, что они тоже стараются выиграть время, махнул рукой Ковалёв и в зале сдержанно засмеялись. В ночь Миронов с Ковалёвым выехали в Царицын. У них было время хорошо познакомиться и поделиться мыслями о положении не только на Дону, но и по всей стране. С утра по округу началась мобилизация всех способных носить оружие. А сотни Михаила Блинова Все время маневрируя и меняя позиции, мешали повстанцам перейти на эту сторону Дона. Пушечные залпы гремели уже под Глазуновской и Скуришинской. К повстанцам на переговоры ехала комиссия в составе Николая Степанятова, двух бывших офицеров Кузнецова и Янюшкина, выслужившихся на германской из рядовых казаков, а также командира первой Сидорской роты бывшего штабс-капитана Вакурина. 25 мая они прибыли в Глазуновскую, где располагался Красный батальон Федорова. Штаб занимал опустевший дом писателя Крюкова. В полисаднике их уже поджидал парламентер от белых повстанцев под Есаул Попов с конвоем верховых. Степанятов сдержанно кивнул, не скрывая удивления при виде погон на плечах под Ясаула, но ничего не сказал. Попов ответил столь же сдержанным наклоном головы и пригласил депутацию в рессорный тарантас, подкативший к воротам. — Прямо в усть Медведицу? — на всякий случай спросил Степанятов. — Заедем в Александровскую, переночуем. За это время в окружной соберут казаков, как вы просили, — ответил Попов. В Тарантас сели Степанятов, Попов и Вакурин, а Кузнецов, Янюшкин и конвой под Ясаула из трех казаков сопровождали их верхами. Ехали зеленым займищем под Надмедведицей. Тишина вокруг была удивительно глубокая, предпокостная За купами верб и тополей безмятежно куковала кукушка. Все напряженно молчали и тем как бы подчеркивали власть этой тишины. Желтая супесная дорога вела среди кустов и молодых топольков с влажно похуче листвой. Казак-кучер, бедовый с виду новобранец, поношенный дедовской фуражки Посвистывал беспечно, сбивал длинным и узловатым кончиком кнута над дорогой пушистые шарики одуванчиков и невзрачные метелки еще не вызревшего деревея тысячелистника. Мерно копытили дорогу лошади. На раскормленных вороных крупах привычно подпрыгивали шлии. Все было обыденно, привычно. Только Степанятов и Попов, сидевшие рядом, отклонились друг от друга, облокачивались на крылья тарантаса, один влево, другой вправо. Молчали. Сидевший рядом с кучером, но лицом к ним Вакулин, посмеивался. Хотелось сказать: "Дурашливые, попадаете оба", но минута явно была неподходящей для шуток. Кто-то из конвоиров позади Не выдержал, звучно зевнул. — А, погодка такая, хоть бери точильную лопатку и наводи косу, а тут, видишь ты, за шашки пришлось. Как равно перебесились пролетарии ваши мать, их так. А ваши-то сидели бы по станицам за жмуркой и не вылазили б, узнал Степанятов голос Янюшкина. Разговорчики обернулся под Ясаул, очнувшись от дремы и построжав обликом. Правый погон напружиненно изогнулся. Степанятов и Вакулин рассмеялись, но не громко, чтобы не нарушать порядка всей этой затяжной процедуры. Над кольцом бывшего сельсовета в Александровской вяло и как-то равнодушно Свисал старый трехцветный императорский флаг. Тут уж Степанятов не выдержал, насмешливо кивнул в сторону. Никак сберегли. И при Керенском тоже хранили этот прапор. но ну и потешный народец обретается в здешних бурьянах. Собираем завтра съезд советов юга округа. Там и решим все о флаге и гимне. — А пока решили от еврейской звезды воздержаться, — сказал подъесаул хмуро. — Но все же совет свой, российский, без ихних коммуний. — Желательно все же снять бы царский флаг, — настойчиво сказал Степанятов. — Расположимся в таком разе в соседнем доме, ежели это вас смущает, — с прежним равнодушием ответил Попов. — Да и сказать, скоро смеркнется, а в темноте ни черта не видно, что на нем нарисовано. — Хоть горшком назови, получается, — съязвил бывший штабс-капитан Вакулин. — Почти что, — мрачно бормотнул под Ясаул. Накидали кругом столько новых словес и флагов, что впору бы все порубить топором да в огонь, а потом сызново начать от слов «Мамунюшка родная». И зачем ты меня на свет родила подлого? Вам не кажется? У нас в этом путаницы нет, все ясно, — сказал Вакулин. Чего путать? Земля крестьянам, фабрики рабочим. Власть выборная, советская, — подтвердил Степанят. Чего тут не понять? Слова хорошие, — кивнул Попов. А на деле сразу начала сваливать под откос. Красные отряды через Мигулинские и Боковские юрты проходили. Плач людской стоял до самого Новочеркасска. Вроде как Мамай прошел. А ваши, каторжанцы, где тогда были, куда смотрели? Давайте располагаться, что ли, поморщился Степанятов. Эдак мы до утра не переспорим. Ежели ходят по степи банды, Так бандиты и до советской власти были, все об этом знают. Плохо, что вы мешаете новый порядок укреплять. Попов не ответил. Ночевали в реквизированном доме бывшего учителя, ушедшего с красными. Утром поднялись рано, чтобы успеть ко времени в округ. Станица Усть-Медведицкая цвела погонами, свежими мундирчиками, приехавших домой юнкеров, тужурками гимназистов и учеников реального. Интеллигенция снова чинно гуляла у присутственных мест, по тротуарам семенили чопорные старушки с зонтиками, прогуливали детей и комнатных собачек. Все как и раньше. Около аптеки стояла мамаша-предводителя дворянства Короткова с маленькой корзинкой-зембелем в игрушечной шляпке на взбитых волосах. Спросила кого-то с непримиримостью в голосе. — Что ж, и самого Миронова привезли к атаману? Не дождавшись ответа, посмотрела на высокие золотые кресты собора и засеменила к дому. Над крыльцом бывшего окружного правления, так же, как и в станице Александровской, свисал старый трехцветный флаг. Степанятов на этот раз не счел нужным делать замечания, молча прошел вверх по ступеням, впереди под Ясаула Попова. Двери из приемной в кабинет распахнуты, хозяева хотели, как видно, демонстрировать собственную открытость и откровенность предстоящих переговоров. Полковник Голубинцев, одет с иголочки, свежие погоны блестят, утреннее солнце рассыпалось веером в настольном графине толстого филигранного стекла в мельхиоре подноса дробилось и мелькало зайчиками вокруг. Коротко, небрежно козырнул Степанятов, на что Голубинцев ответил подчеркнуто вежливым наклоном, расчесанный на пробор головы. Принял из рук Степанятова приготовленный меморандум окружного исполкома, заглянул в тексты. Лицо сразу сделалось озабоченным. Оглянулся в угол на двух присутствующих здесь офицеров. Одного Степанятов знал, это был окружной ветеринар Скачков в вагонах Исаула, другого, коротенького, белявого сотника с плюгавой головой, встречал впервые. Сказал, опираясь кулаками в стол, опустив плечи. Инициатива перемирия и переговоров похвальна. Я отдал команду прекратить военные действия еще после переговоров по телефону с председателем вашего исполкома Кувшиновым. Остальное, к сожалению, не в нашей власти. И, видя недоумение и насмешливость в глазах Степанятова и Вакулина, сбивчиво и неподготовленно добавил. Председатель нашего совета сотник Веденин сегодня собирает съезд, который и решит, что делать дальше в нынешнем положении. Между тем в углу поднялся маленький тщедушный сотник и неожиданно густым басом дополнил. Да, я Веденин. Волею казачества станицы хуторов и юга округа являюсь председателем совета. Сегодня в 6 часов вечера мы созываем съезд, на котором и обсудим ваши предложения. Степанятов сказал прямо. Как видно, идеи советов не может быть игнорирована даже и вами. Не подчиняется ли ваш совет Москве и Совету народных комиссаров? Веденин замялся, за него ответил полковник Голубинцев. Подчиняется, безусловно. Почему же вы, вопреки указаниям Центра и Совета народных комиссаров, заставили казаков надеть старорежимные погоны, вывесили старый флаг? Глаз народа — глаз Божий, — несколько наигранно сказал Голубинцев. Они и меня заставили надеть погоны, так привычнее. В залу вошли два офицера с наганами в руках и стали по бокам парламентеров. Лица их были спокойные и будничные. — Надеюсь, полковник, мы еще не арестованы? — спросил Степанятов. — Нет, нет, — поморщился Голубинцев. — Это не конвой, а необходимая предосторожность. Станичное население, как вы знаете, не любит изменников. И чтобы не вышло каких-нибудь случайностей, прошу покорно. «Переждите до вечера в моей комнате». В полдень парламентерам принесли арестантский обед. Повстанческий съезд открылся уже в темное время суток в реальном училище. Делегаты пребывали плохо, да и собралось едва ли три-четыре десятка стариков и несколько подвыпивших фронтовиков, сбившихся в углу отдельной кучкой, и как бы несерьезно, дурашливо наблюдавших за ходом дела. Подчеркивали свою случайность здесь дурными шутками и сальными анекдотами. Когда вышли на помост и сели за одним столом под зеленой материи рядом с Голубинцевым, Ведениным, Скачковым и каким-то благородным старичком в крахмалке, Степанятову бросилось в глаза поразительно знакомое лицо старослуживого казака в переднем ряду. Широченные, чуть сутулые плечи, здоровое, крепко выдубленное лицо, слегка побитое оспой. Диковатый, жесткий, завитой, как на параде, чуб. Около казака теснились щуплые старички из усть-хаперской, Заискивающие оглядывались на него, советовались при случае. Где же Степанятов видел это характерное, слегка вытянутое, мужественное лицо цвета самородного дикаря камня на изломе? Словно бы во сне, но видел же он этого человека, а имя забылось. Председателем съезда без лишних слов избрали ветеринара скачкова в президиум кроме полковника и сотника посадили еще священника отца Никодима, и старого учителя местной гимназии агеева благородного старичка в крахмалке дальнего родственника нынешнего председателя войскового круга скачков назвал его для пущей важности профессором русской истории господа старики зычно объявил председатель. На наш съезд прибыли из Михайловки большевики для переговоров. Старослуживый казак с лошадиной продолговатостью лица и кудлатым чубом, что сидел в переднем ряду, нахмурил густые брови и, креня широкие плечи, как в сабельном замахе, поднял руку. Нехай покажутся только большевики, Нехай только взойдут изменники. Он угрожающе смотрел в боковые двери, Ожидая прихода каких-то особых большевиков со стороны. Но Скачков поправил на груди чуть блеснувший крестик И обратился к Степанятову. Попросил бы делегацию встать для знакомства. Делегаты лишь подались плечами вперед, делая вид, что поднимаются и с улыбками дружелюбно посмотрели в зал. Громогласный казак в переднем ряду заморгал оторопело, оборачиваясь вправо к сивому старичку, вроде бы за разъяснением непонятного вопроса, а потом махнул левой рукой, не понимая происходящего. И тогда под локтем его вдруг блеснуло, золотом эфеса и дорогой отделкой небывалая единственная на дону шашка, которая и прояснила память Степанятова. Так вот, кого Бог сподобил увидеть-то? Ведь это же сам Козьма Крючков, главный донской победоносец с первых дней германской войны, здешний уроженец Сусьхапров. Ах ты, мать родная! и шашечка его, нижегородским купечеством изготовленная в дар казаку-герою. В ней целый фунт золота. Ну что ж, такой детина с роста, с пудовыми кулачищами, с бугаиной статью, да на добром коне, мог расшвырять без всякого сомнения десяток австрийских драгун. Тут и никакого обмана не могло быть. Ведь у него же в руках была учебная пика, а сам он вахмистер учебной команды. В левой руке пика, а в правой шашка. Нет, не это парадная, а простая дедовская гурда, какой теленка перерубить можно. Вот он и покидал их через себя, тощих австрияк. В некотором даже восторге думал Степанятов, на минуту позабыв и место, и время, и свое положение парламентера. Козьма Крючков, а это был он, без сомнения, лениво отмахнулся широкой ладонью от президиума. — Да какие же это большевики! Это же наши казаки из Задонья! И сел на место, стиснул виски ладонями. Видно было, что задумался крепко. — Точно! — дурашливо закричали и загомонили в углу фронтовики. — Все, как есть знакомцы, с Арчединской, Еландской, а этот, вроде, приезжий, провокулино. Но по обличию, опять же, русский, вроде. — Глядите лучше, — сказал старичок, сидевший рядом с крючковым А то на Дысь приехал комиссар, говорят, Гришин по фамилии, а он Гришин Зон, Иуда проклятая. Степанятов, ты, что ли, у них теперь за главного? Прям перепугал господин Ясаул, выкрик в сторону Скачкова. А мы-то думали, какие они? Вот оно как, подумал, кстати, Степанятов. Не ваше благородие, а все же проще, господин Ясаул нет на старые казаков вы тут не повернете хотя и понавешали царских флагов дозволим им высказаться господа старики подобострастно склонился вниз к переднему ряду скачков нехай говорят равнодушно кивнул козьма крючков мы послушаем просим шутливо заинтересованный выкрик из кучки фронтовиков Степанятов рассказал о советах и большевиках. Сказал, что за анархию новая власть никакого ответа на себя не берет, и большевики будут с ней бороться всеми силами. Хлебопоставки для голодающих городов тоже дело временное из-за тяжести положения. Не помирать же людям. Как только замиримся на гражданском фронте, так и прекратятся всякие хлебные повинности и разверстки. Но тут все дело в немцах и оккупации вообще. Перед лицом вражеского нашествия надо прекратить братоубийственную войну, направить оружие на немцев и мировых буржуев. Зачитал условия перемирия, сел. На особый успех рассчитывать не приходилось, это понимали обе стороны. Казаки в задних рядах меж тем заволновались, начали кидать вопросы, не предусмотренные распорядком, кто-то пытался передать прямо в руки Степанятова и Вакулина записки. Скачков предусмотрительно прервал это общение, предоставив слово профессору Агееву. Старичок увлек всех волнующей былиной о казачестве. Начал издалека от скифских и сарматских курганов помянул смуту на Руси трехсотлетней давности, вспомнил про Минина и Пожарского, донского атамана Филата Межакова, особо предостерег от излишней доверчивости перед всякими иноземными идеями вроде свободы, равенства и братства, придуманными ради красного словца и веселой наживки на крючок нового рабства. Слезы выступили на глазах старого гимназического учителя. Он запнулся и стал искать в карманах сюртука носовой платок. Степанятов выбрал подходящий момент, спросил в сгустившейся тишине. — Вы, профессор, про немцев захватчиков ничего не сказали. А с ними, между прочим, у вас, надо полагать, не бескорыстная любовь, дружба. Старичок начал гулко сморкаться, и председательствующий Скачков нашел нужным объявить перерыв. Казаки переглядывались, покашливались со значением. Выходили кто в коридор, кто на крыльцо, с завертками и цигарками самосада, и как-то так получалось, что парламентеры оказались без присмотра. Вокруг Степанятова с товарищами сразу же Сгруппировались фронтовики, заговорили о близкой косовице на полях, неуправках в хозяйстве и новом приказе войскового атамана Краснова касательно поголовной мобилизации, включая старослужащих и льготных возрастов. «Как там Филипп Кузьмич?» — вдруг спросил казак из Крутовского Осетров, которого Степанятов знал по 32-му полку. Мы прошлый раз было поскакали за им, а время еще темное до да туман, так он и обругал нас. Дескать, держитесь, не отдаля дьявола, а то невзначай перестреляемся. Ну, которые поехали за им до да Арчидинской, так с им и остались, а мы вроде как обиделись-то и вернули по домам. Теперь опять, говорят, мобилизация по эту сторону Дона. Хоть туды, хоть сюды, а шеренги не миновать. Война сдачит. «Ждите, еще и не то будет», — сказал Степанятов со злой усмешкой. И поздоровался с другим знакомцем, Говорухиным, за руку. «Да мы уж тоже начинаем сумлеваться», — почесал в голове тот. Из толпы окружения вывернулся давишний конвойный Харунжий. Правда, теперь без открытого нагана, но с официальной строгостью в лице. Подлаживаясь под общее добродушие фронтовиков, вроде бы в шутку спросил. — Степанятов, где же твои кресты? Полный бант носил, а? Свои запродал большевикам и других агитируешь? Умело оттеснил плечом Говорухина и Осетрова, попросил депутацию подняться на сцену и не смущать народ. После перерыва долго держал речь Скачков. Человек грамотный, он вслед за старичком Агеевым поднял глубокую тему о судьбах России, об изменниках, которые ныне намутили столько воды, что рядовому казаку и не понять, какого берега держаться, где истинная правда, а где смертельная для православного народа Петля и ловушка. дюже крепко, мол, надо подумать нам, казаки, прежде чем соглашаться на условия этих депутатов-каинов. Голубинцев во время заседания получил какую-то записку из канцелярии, наверное, сводку военных действий под Нижним Чиром и на соседних участках. Повеселел и окончательные выводы уложил в несколько фраз. Да, война на Дону не нужна. Она всем надоела и несет опустошение. Но не мы начали ее, а большевики. В лице непрошенных сиверсов и саблиных. Ростовской синагоги. Но с другой стороны, мы не против выборной власти. Поскольку на Дону, собственно, другой власти спокон веку и не бывало. Все хуторские, станичные и окружные атаманы избирались всей массой казаков. Пусть само казачество и решает, как ему быть в этой опасной обстановке. Съезд объединенный можно, разумеется, провести, но лишь в окружной станице Усть-Медведицкой, а не в рабочем мужицкой Михайловке. Через некоторое время мы пришлем ответную делегацию. В данный момент переговоры можно прервать. Делегатов из Михайловки попросили покинуть зал. На крыльце их ждал подъясаул Попов, готовый сопровождать до Глазуновки хоть сейчас, хоть на завтра с рассветом. Степанятов опасался ночного леса. Отложил возвращение до утра. Кроме того, у него было особое поручение Миронова к Голубинцеву и он попросил полковника принять его. Голубинцев отлучился со сцены, встретил Степанятова в кабинете. — В чем дело? — спросил он сухо. — Личная записка Миронова. Прошу прочитать при мне. Голубинцев небрежным движением распластал листок на уголке стола, потом приблизил эту страничку из школьной тетрадки к глазам, трудно разбирая росчерки Миронова какой позор, полковник, то, что вы позволили при захвате станицы вытащить из больничных палат 27 раненых красноармейцев и расправиться с ними в холодном овраге, пусть останется несмываемо на вашей совести, Но вы, пренебрегая всяким здравым смыслом и нормами морали, снова позволили себе арестовать семьи казаков ушедших с красными отрядами и глумитесь над убеными сединой стариками не пожалели даже женщин и детей где же ваша казачья честь достоинство офицера должен сказать что в нашей контрразведке сидят более десятка офицеров уллеченных в подрывной работе Есть и пленные. Родственники их нами не преследуются и не могут преследоваться. Требую немедленно освободить арестованных. Миронов. Даты не было, видимо, писалось на скорую руку. Голубинцев оскорбленно сжал губы, несколько минут обдумывал ответ, спросил холодно. «Сын Алферова, «Атамана Хаперского округа у вас?» «Он ждет суда», — сказал Степанятов. «Передайте Миронову, что его сведения запоздалые. Родственники Красных, в том числе и его семья, уже выпущены по просьбе местных стариков, членов станичного правления. Еще что?» «Больше ничего не имею», — казаннул по привычке Степанятов. Когда можно ожидать ответную делегацию в Михайловку? — Об этом сообщим дополнительно, — сказал с едва уловимым пренебрежением голубинцев и надел фуражку.